Глава 33. Он отложил мобильник в сторону. Настало время завершения. К нему медленно начало возвращаться состояние, когда он мог контролировать ситуацию. Контролировать непредсказуемое. А то, что еще оставалось сделать, с этим он справится. Действия развивались, как круги на воде. Исходя из первого события. Первая умерла, как он и планировал. Та, которая обманула и предала его. Потом вдруг возникла вторая, ниоткуда, но скоро это кончится. Он ведь никакой не психопат и не позволит убийствам взять верх. Он убивал по необходимости. Это была самооборона. Он защищался, не находил в убийствах никакого удовольствия, не наслаждался ими. Скоро это прекратится. И он снова вернется к той жизни, которая была раньше. Он медленно шел по большой квартире, Ковры ручной работы были мягкими, как в детстве, когда он ходил по ним босиком. Из коридора, шедшего параллельно комнатам, посмотрел через стекло двери в столовую, отблески света мерцали на чайном сервизе, стоявшем на лакированном дубовом комоде в стиле ампир, ножки в виде львинах лап, серебряные замки и ручки на ящиках, в которых хранились семейные фотографии. Ему нравился этот торжественный фасад. Идеальная обработка деталей. На самом деле, этот стиль не имел ничего общего с историей семьи. Скорее, это была бабушкина попытка сконструировать такую историю. Содержимое комода было таким же банальным, как и в любых других ящиках. Да, оно его больше и не интересовало. Осталось позади, как и память о бабушке. В другом конце коридора находилась комната, которую он с детства помнил лучше всех, кабинет. Бабушкина коллекция кукол, которую он пополнял, став взрослым. Старинные антикварные куклы, восковые куклы, фарфоровые куклы, которыми играла бабушка, когда была маленькой. Очаровательные куклы с курчавыми волосами, как у его мамы. Так он о ней думал. Многих кукол они с бабушкой сделали сами, вдвоём. Это были чудесные воспоминания. Время, когда они вместе трудились. Тогда она смеялась, радовалась, была не такой строгой, как в остальное время. И все же эти куклы пугали его. Когда работа была закончена, неподвижные тела и пустые выражения лиц, они будто постоянно преследовали его своими взглядами, безжизненными стеклянными глазами, как мертвые рыбы. Несколько кукол были новыми, созданными им самим. Смотреть на них стало для него утешением. На этих куклах Отдыхали глаза, лица кукол, лучились искренностью. Вместо того, чтобы делать вид, что они интересуются им как человеком, они попросту демонстрировали свой фасад. А что касается чувств, то стрелка стояла на ныле. Этим они и отличались от живых женщин, которые кокетничали, заманивали, плели интриги, изображали интерес, чтобы запутать в силках, перехитрить. А на самом деле... Внутри у них не было никаких чувств, точно как у этих кукол, стоявших и сидевших рядами. Маятник в настенных часах качался туда-сюда, никакого покоя. Рулон клейкой ленты, пластиковые крепежные клипсы, румяна, помады, мебельный лак, брейтал и шприц. Платье фасона прошлого рубежа веков с кружевами и оборками из тюля, охотничий нож. Итальянский пистолет Беретто. Прозрачные пластиковые перчатки, маленькая бутылочка дезинфекционной жидкости с хлором, набор отмычек — все вместилось в одну сумку. Он не включал свет на лестничной площадке, а громко постучал в дверь, на почтовом ящике которой была приклеена скотчем бумажка с фамилией Столь. Как он и ожидал, из квартиры не доносилось ни звука. Он выбрал отмычку и прижал штифт. Беззвучно прикрыл за собой дверь и замер в полутьме. Вздрогнул, встретившись со злобным взглядом. Человек на афишу уставился на него, не отводя глаз. Похоже на русскую послевоенную пропаганду. Красный фон, человек с черным флагом и текст с большими буквами. Но пасаран. Не пройдут. После речи Долорес и Барури в 1936 году Во время гражданской войны в Испании этот лозунг стал одним из символов антифашистского движения. Послышался звук движущегося лифта, он заторопился в гостиную и поставил сумку на пол. Планировка квартиры была поразительной. Одна единственная большая комната в форме латинской буквы «Л» с ниши в углу. В темноте он пробрался туда, где должна быть кровать, но там на полу лишь лежал матрац а на нем громоздились подушки, на которых можно сидеть. Здесь, в нише, его не было видно от двери. Он сидел тихо. Пластиковые перчатки тянули кожу, звуки с лестницы затихли. Он натянул пластик, чтобы было легче шевелить пальцами, и вынул пистолет. Некоторые женские черты в комнате все же были. Он рассматривал картины «Фрида Кала», «Аросениус», Ивар Арасениус, 1878-1909, шведский художник и иллюстратор, один из известнейших представителей шведского символизма. И мать с ребенком. Имеется в виду известная работа «Мать и дитя» австрийского художника Густава Климта, 1862-1918, одного из самых ярких представителей венского модерна. Климт. На крючке в окне висел даже какой-то плюшевый игрушечный зверёныш. Звон металла. Лифт снова поехал. Он натянул на себя чёрную лыжную маску. Пусть будет, хоть она и не успеет его увидеть. Он закрыл глаза и прислушался. Мягкий весенний воздух ласкал лицо Лин. Она прочла и убрала мыл от антифашистов Геттинген. Много они успели накопать. Адреса в Швеции, где были зарегистрированы подставные лица датчан, которые, скорее всего, имели отношение к Патриотическому фронту. Немцы уже давно анализировали датчан, поэтому информацию ей слили быстро. В том числе они раскопали следы связи датских банков с дочерними фирмами под общим названием концерна «Ульф А.С». Но этим она займется потом. Солнце все еще грело, хотя наступил вечер. Капелька пота потекла от виска к уголку рта, соленая на вкус. Она встала на край и начала падение. Полсекунды невесомости. Потом шины колесиков зацепились за бетон. Она наклонилась вперед и чуть в бок чтобы ее не засосало в центр скользкой трубы. Восстановила равновесие и вылетела на боковую часть бетонной стенки горизонтально направленным телом. Чистый бальзам для души. Последний год она ездила только на лонгборде и, наконец, выбралась сюда. Она была не одна в скейт-парке Хай-Вэлли Скейтболт, но время было обеденное, народу мало и не приходилось толкаться в поисках свободного места. Она решила сюда поехать еще по пути из квартиры Лейсы Рунберг. Ее вины в случившемся не было, но все равно такие мысли отогнать было трудно, как и угрызение совести. Она поставила ногу на доску, перед ней лежал гладкий бетон. Здесь не было места размышлениям только крутые склоны, повороты, скорость и баланс. Вот на этом и надо сосредоточиться, иначе можно здорово покалечиться.